Попутно я поднимаю проблему, следует приглядеться повнимательнее не только к долгоиграющим топонимам, но и к временкам ограниченного срока действия. То, что никому не запрещено назвать по своему усмотрению любое место земного шара, приводит к существенным трудностям для ученого, стремящегося этимологизировать уже существующие, и особенно древние названия. Довольно ясно, что благодаря изначально царствующему в этой области свободному произволу чрезвычайно большой оказывается роль чистой случайности в возникновении топонимов. В глубине кызылкума есть урочище, именуемое Адам Крылган, что значит «погибшие люди». Кто погиб? Когда погиб? Почему погиб? Навряд ли можно установить точность. Неизвестно, идет ли речь о заблудившихся и погубленных жаждой путниках, о какой-либо болезни, о нападении врагов. Адам крыл ган. Совершенно ясно, что с постоянными признаками данного места содержание топонима не связано. Гибель людей была, скорее всего, единственным казусом в жизни места. Возможно, кто-то нашел там под кустами Саксаума или в песке Балхана чьи-то кости, и так как смерть Всегда производит на человека сильное впечатление имя, так сказать, вспыхнуло совершенно непреодолимо. Топоним другой, сходный, в каркопакской республике, развалины древней крепости, носит название Койкрыл Ганкала. Крепость погибших баранов. Крепость сооружена в iv третьем веках до нашей эры и, разумеется, не была при своем живом существовании названа так. Много позже, когда ее руина уже обняла пустыня, произошел возле них потрясший воображение скотоводов случай. Во время бурана или от бескормицы погибла какая-то отара баранов. Случай закрепился на века. У каждого народа и у группы народов или племен живущих в примерно схожих условиях, свои заботы, свои характерные беды, радости и интересы, неизменно отражающиеся в типических названиях мест. Ряд речек в Якутии носит название «Арангаз», что обозначает лобаз на дереве». Правда, этим же словом называют и другое лесное сооружение, укрепленную в древесной кроне давнюю гробницу. Так что тут о точном значении топонима или гидронима приходится каждый раз гадать. Но во всяком случае, в Магаданской области мы встречаем еще одно место, селение, которое тоже зовется лабас на дереве, на этот раз уже по-эвенски. Нексикан. Само собой, что существование такого лабаза относится к случайным, недолговременным признакам места. Когда-то лабас был, теперь его, может быть, и нет. Но роль лабаза в жизни местного населения столь значительна, что имя может говорить о присутствии такого лабаза десятки и сотни лет спустя после его исчезновения. Маляки прошлых времен питали особые интересы и почтение к сигнальным колоколам, извещавшим о грозящей в том опасности о береговых и подводных рифах и скалах. В устье английской реки Тей есть опасный утес Белрок. рок Бел рок означает колокольный утес. На его вершине некогда был установлен именно такой сигнальный колокол. Берега Англии славятся своими туманами. Маячные огни уступали тут всегда место акустической сигнализации. Колокола на дайл рок уже давно нет, но имя Грозной скалы не изменилось даже в век радиолокации. А на Шпицбергене имеется бухта Клокбой. Колокольная бухта уже по-голландски. Кто-то из голландских плавателей, посетивших древний русский Груманд, нашел возле избы, принадлежавшей некогда русскому промышленнику XVIII-XIX веков, старую стену старинный колокол. Возможно, найди он какой-либо другой предмет. Ему бы и в голову не пришло делать его именем место, но ведь то был колокол. И на картах появилась бухта Клокбой. Впрочем, нам с известного удаления нелегко бывает судить о том, что именно в глазах обитателя места или его первонасельника открывателя может показаться существенным, достойным увековечения в имени места. Случается порой, что выбор эпонима представляется нам в высшей степени странным и даже неправдоподобным. Как такое могло прийти в голову? А могло. В группе Ляховских островов имеется остров Котельный, самый крупный из всех. По преданию, восходящему к концу XVIII столетия, он обязан своим именем довольно незначительному обстоятельству. Кто-то из спутников промышленника Ляхова, открывшего остров при отбытии с него, забыл там медный котел. На первый взгляд, какое ребячество? Назвать громадный остров по котлу? но вы представьте себе условия тогдашних плаваний в северных широтах. Представьте себе суровых и хозяйственных мужиков, русских, отважных промышленников, сообразите, какое значение свирепом быту такой арктической экспедиции мог иметь самый обычный котел, и вам станет ясно, что за чисто случайным. Конечно, названием могла стоять немаловажная полярная драма. За много тысяч миль от острова Котельного в Тихом океане имеется другой островок – Тинкен-Айленд. Тинкен – по-английски жестянка, железная банка. Что за фантазия назвать Тихоокеанский островок в честь жестянки? Но нетрудно выяснить, что и тому были существенные причины. К незначительному островку с ничтожным населением доступ судов затруднен, причалов нет. Но держать-то почтовую связь с обитаемым миром они имеют право. Проходящие почтовые суда не останавливаются возле островка Ниуафу. Так тинкен айленд именуется по-полинезийски.